Марк Николас Рафт Я проводил Оливию в ее спальню, но в свою так и не вернулся. Слишком многое нужно было обдумать. Случайные слова натолкнули меня на мысль, которая при тщательном обдумывании становилась все более определенной, но вместе с тем и страшной. Первым делом я спустился в темницу. Равнодушно кивнул охранникам, испуганно вытянувшимся по струнке при моем появлении, и прошел в камеру «Леди Ростби». Здесь уже давно все убрали, но я не на следы крови пришел полюбоваться. Нужно было восстановить в памяти события, понять, возможно ли идея, пришедшая в мое сознание, или это просто безумие. О произошедшем докладывал Джоэль, он же допрашивал охранников. Занятый личными проблемами, я оставил ему эту функцию, а, сдается мне, следовало больше времени уделить поискам убийцы. Уже покидая темницу, я попросил охранника журнал посетителей. Как я и думал, запись о моем сегодняшнем посещении отсутствовала. И как часто вы пропускаете записи? Я излучал дружелюбие, но усатый мужчина задрожал. «Так вы же и не кому-то, а в пустую камеру зашли». «Вот как?» – я занял стул, на котором до этого сидел охранник. «А ко мне тех, кто дежурил в день смерти леди Ростби». За время ожидания я успел провести ревизию состояния камер и раздал задания по устранению нарушений. Несмотря на то, что за окном едва встало солнце, охранников привели довольно быстро. Опухшие от сна, они вполне ожидаемо пребывали в состоянии близком к панике. Один из них упал на колени и сразу запросил пощады. «Успокаивать я никого не собирался, их тревоги вполне способствовали достижению моих целей». «Итак...» «Расскажите, кто приходил в тот день в темницу не к леди Ростби, а по любым другим причинам». Стоящий на коленях охранник уверенно сказал, что никого не было, а второй на мгновение замялся. «Как вас зовут, любезный?» «Годрик, ваша светлость». «Вам есть что сказать?» «Была одна девушка», — с неохотой ответил охранник. Его друг с ужасом посмотрел на меня. «Я не видел, клянусь». «Он не видел» подтвердил Годрик. «Тихо все было. Он в туалет отошел. Пришла девушка». Такого я не ожидал. Даже растерялся на мгновение, но охранника было не остановить. И он продолжал без всяких вопросов с моей стороны. Она не к леди Ростби хотела, просила посмотреть пустые камеры. Я удивился, сказал, что не положено, да и зачем леди по темницам шастать. Она и ушла. Потому и не записывал. Леди же внутрь не проходила. «Хорошо», — я на секунду задумался. «Сколько прошло времени с момента, как ваш напарник ушел в туалет до прихода этой девушки?» «Да, сразу почти. Он только за угол, а она вот. На минутку бы задержался и встретился с ней». «И сколько после ухода девушки вы были одни?» «Да не был. Напарник сразу вернулся. Вы сколько с ней болтали?» Отмерохраник охранник, наконец-то поднимаясь с колен. «Вас как зовут?» Стефан, прошу прощения, но я в туалете долго был, э, -э животом маялся. Не может быть. Годрик был неумолим. Может, из-за живота для тебя время тянулось, но мы же не стояли здесь и не молчали? Да я боялся, что до конца смены не оправлюсь. А ты говоришь, недолго. Я равнодушно слушал перепалку напарников, но думал совсем не об этом. Вступил в разговор только когда ссора грозила перерасти в драку. Правильно, я понимаю. «Правильно ли я понимаю, что вы помните, как девушка подошла к вам, поговорила и ушла? Представьте себе все до мелочей. Вы помните, как после разговора она разворачивалась к выходу? Может быть, что-то сказала напоследок?» «Странно как-то», – пробурчал Годрик, но все же честно задумался. Размышлял минут пять, не меньше. Стефан от нетерпения уже принялся подпрыгивать на месте. «Да не помню я!» Кто вообще запоминает, как кто разворачивается? Молча ушла, я ей в спину смотрел, так что не могла она убить эту злобную тетку. А как девушка выглядела? Хорошо выглядела, мужчина мечтательно зажмурился. Леди настоящая, а платье-то какое красивое, красное. Разговор продолжать не было смысла, все, что нужно, я узнал и соответствующие выводы сделал. Вот только пока шел в спальню, чтобы подготовиться к церемонии, ни радости, ни счастья от разгаданной загадки не испытывал. Одевался как в тумане. Удивительно, что счастливейший день в моей жизни мог с собой принести такое разочарование. Да что там, вполне возможно, что весь мой путь, то, во что я всегда верил, тоже неправда. Навеянные чем-то или кем-то мысли. Джоэля я ждал в своем новом кабинете. До церемонии оставалось не больше часа, но наш разговор не грозил быть долгим. Премьер-министр Зарита был одет в форменную одежду, и на лице его, как всегда, цвела улыбка. Я смотрел на лучшего друга, и меня мутило. Захотелось и этот кабинет спалить крашнараху и себя вместе с ним. «Почему у жениха такая кислая мина?» Я не первый год знал Джоэля и видел, что он почувствовал мое состояние, а внешняя да только защитная реакция. «Мне казалось, ты радовался свадьбе?» Я устало потер переносицу и подумал о том, что не так уж и плохо ждать скорой смерти. Во всяком случае, понимаешь, что эта боль ненадолго. «Джоэль, что тебе пообещал Раддон?» Улыбка на лице премьер-министра медленно померкла. «Не понимаю, о чем ты?» «Объясню». Я глубоко вздохнул, набираясь сил. «Что тебе пообещал радон за то, что ты шпионил за мной в его пользу? Деньги? Так ты вроде не бедствуешь». «Статус?» Джоль едва приоткрыл рот. «Я должен был стать регентом после твоей смерти. Но все не так, как выглядит, Марк. Я не хотел тебя предавать». «И тем не менее, кроме как предательством это не назвать». «Помнишь, когда в тебе начала просыпаться эта сущность, ты чуть не умер? Тебе было плохо, самочувствие резко ухудшилось, я был уверен, что Зарит останется без князя. Что мне оставалось? Ждать, пока на место моего друга придет ставленник столицы? Заритом не может управлять чужой человек, ты это знаешь. И ты сообщил премстару, что я умираю». «Я много чего сообщил. грустно улыбнулся Джой. Паники панике говорил даже мелочи, чтобы стать к третьему комиссару и императору как можно ближе. А потом тебе стало легче, но ничего уже было не изменить. «Смешно», — сказал я. «Не лги, я чувствую ложь. Жаль, что я ее не чувствую». «Я слишком далеко зашел, Марк. Радовался, что тебе легче, и вместе с тем все начало рушиться. Это леди Ростби, она же знала о том, что я предатель». Тогда на допросе никакой блокировки на ее мозгах не стояло. Мое безусловное доверие другу сыграло дурную шутку с нами обоими. Нет, я должен был остановить ее словесные извержения, сам понимаешь. Как князь Заритовский я понимал, а как Марк, человек, который всю жизнь провел рядом с Джоэлем, доверял ему самые тайные мысли, воспринимать отказывался. Кто убил леди Росби? Ты внушил охраннику, что приходила девушка, а сделал это сам? Нет, слишком сложно. В последнее время мне приходилось тратить слишком много сил, так что действовал по-другому. Ты прислал ко мне Мирану. Нет!» Я хлопнул клоком по столу, и Джоэль вздрогнул от громкого звука. В глазах его стояли слезы, но мне было все равно. «Ты еще и ее вмешал в это?» «Мне пришлось». Она была так зла на тебя, что влезть в ее голову оказалось легче легкого. Затем немного подчистил память охранника, и все. — Где она сейчас? — Джоль засмеялся, но ненадолго. — Она жива, не переживай. Я держу ее в своем поместье, чтобы потом, когда восстановлю силы, стереть память. Ничем не рисковал. — Джоэль усмехнулся. — А Оливия? — Это ты рассказал про ее магический дар премстару? «Нет. Это действительно сделал целитель и то по глупости. Когда-то давно он учился в столице и сейчас написал своему учителю. Решил сообщить о чудесном обретении магии невестой князя. Только учитель приближен к Радону. Вот так по цепочке и перешла информация. Мне было невыгодно, чтобы Гельсинорс посетила такая делегация, сам понимаешь». Удивлен, что лорд Премстер еще не предъявил мне за сокрытие такого чрезвычайного обстоятельства. Ну да, а то, что я озвучил претензии, наоборот, за открытие такого большого количества обстоятельств, его не смущает. Если целитель не собирался против меня свидетельствовать, это всего лишь тобой созданное вранье, то, как император собирается предъявить обвинение, на основании чего? Он думает, что я помогу ему просто ответил Джой. «А ты поможешь?» «Нет, раньше не собирался, а теперь еще и все карты вскрыты. Нечего больше мне скрывать, так что можешь сам сообщить императору, что игрок на две команды ушел с поля». «У вас более близкие отношения, так что оставлю это тебе». За дверью шумели слуги, для которых сегодняшний день обещал быть гораздо более напряженным, чем для меня». И в густой тишине, которая повисла в кабинете, шум из-за стены казался оглушительным. «Радон знает, что я Дев?» Наверное, это был самый главный вопрос. Если император не побоялся явиться в логово чудовища, существование которого отрицает официальная религия империи, должен быть повод. Сомневаюсь, что он мне может понравиться, но хотелось бы знать. «Нет, он до сих пор считает, что ты смертельно болен». Джоэль не лгал, я знал это. Я чувствовал, хотя мои способности и отличались от его. Как обычно, мы сидели друг напротив друга, но теперь нас разделял не только мой стол. Не понимаю, Джоэль. Леди Ростби убита, Амирана убийца, глупый целитель овощ. И все по твоей глупости и желанию все решить заранее. Ты всегда спешил жить, но нельзя подстраховаться от всего. Умер бы я, тогда и нужно было решать проблемы. А теперь что? Я все равно погибну на битве девов, вот только нет у меня теперь друга. Джоэль молчал. Я был благодарен ему за то, что он не вел речей наподобие Вот же я, друг у тебя по-прежнему есть. Мы слишком хорошо друг друга знали, чтобы полагать, что я все забуду. Что теперь будет? преувеличенно весело спросил Джоэль. Шафер на свадьбе тебе все-таки нужен? Нельзя привлекать внимание. «Шафер мне действительно нужен», – спокойно сказал я. «Но после свадьбы ты уйдешь, Джоэль. Спрячешься так далеко, как только сможешь. Дам тебе фору, как бывшему лучшему другу. Но учти, при следующей встрече настолько лоялен я уже не буду. Молись, чтобы сражение девов произошло как можно быстрее».